80. Восстание восстании Баркоба 132, 135 года нашей эры. Обычно смелые действия, которыми люди восхищаются, называются отважными, те, которыми, которые они не одобряют, безрассудными. В 1980 году израильский генерал Йошафд Гаркави потряс всех своим утверждением, что один из великих еврейских героев, Шимон Баркоба, предводитель восстания против Рима, относятся к категории безрассудных, а не отважных. Аркавий, в прошлом глава израильской военной разведки, утверждал, что Баркова поднял восстание, которое было бессмысленным, и более того, обречено на провал. Причины восстания Баркова не совсем ясны. Некоторые тексты Талмуда гласят, что римляне начали кампанию по искоренению иудаизма. Они объявили обрезание и изучение Торы тяжким преступлением. Согласно тем же источникам, великий духовный авторитет того времени Раби Акива присоединился к Барковбе и сделал для восстания очень много заявив, что Барковба – это Машех, Мессия. Однако другие тексты Талмуда выражают скептицизм относительно Барковбы и его мессианства. Если римляне действительно пытались искоренить иудаизм, евреи восстали бы вне зависимости от перспектив успеха восстания. Но Гаракави обратил внимание на редко упоминаемую деталь, которая свидетельствует, что римляне не усиливали борьбы против иудаизма. Галилея не приняла участия в восстании Барковыми, и после его подавления евреям Галилеи по-прежнему разрешалось исповедовать свою религию. После разгрома римлянами и иудеи, где произошло восстание, Галилея стала новым центром еврейской жизни. Менее чем век спустя там была создана Мишна, Таким образом, существование иудаизма, похоже, во время Барковбы, ничто не угрожало. Восстание, скорее всего, было вызвано желанием евреев очередной раз избавиться от римского владычества. Сам Барковба был, вероятно, харизматическим лидером. Десятки тысяч евреев собрались под его знамена. На ранних стадиях восстания его войска причиняли римлянам большие потери и даже установили контроль над Иерусалимом. Это была особо важная победа потому что римский император Адриан пытался превратить Иерусалим в языческий римский город. Но освобождение Иерусалима, к счастье оказалось недолговечным. Как отмечает Гаркави, в войне главное победить. В последнем сражении, а не в первом. А этого евреи достичь не смогли. Римляне направили сюда огромную армию под командованием Юлия Севера. Римский историк Дион Касси дал детальное описание его стратегии. Он не хотел сражаться лицом к лицу в виде их возмущения и многочисленность Вместо этого он использовал своих многочисленных солдат и офицеров, чтобы захватывать по их по одному или запирать и осаждать в хрепостях, лишая подвоза продукта. Таким образом он мог постепенно, с минимальным риском, довести их до отчаяния, рассредоточить и уничтожить. Только немногие сдались и спаслись. Пятьдесят самых сильных еврейских крепостей, разрушены римляне и 985 самых важных поселений разорены. 580 тысяч евреев перебито в битвах и стычках. Бесчисленное множество умерло от голода, огня и меча. Почти вся земля Иудеи лежала опустошенной. Еврейские повстанцы наносили римлянам такие тяжелые потери, когда римский император Адриан послал сообщение о своей победе в Сенат, он воздержался от традиционных слов «я и мои войска в благополучии». Тем не менее, евреи терпели поражение за поражением, пока их не оттеснили. В последней крепости Бейтар к юго-западу от Иерусалима случилось это опять-таки 9 в годовщину разрушения обоих храмов. К тому времени, как римляне закончили подавление в Астане, Половина населения Иудеи была убита. После поражения восстания Барковбы в 135 году число неевреев в стране превышало количество евреев. Пережившие войну евреи находились в плачевном состоянии. Десятки тысяч мужчин и женщин были проданы в рабство. Евреям было запрещено вообще посещать Иерусалим. По мнению многих еврейских историков, провалы восстания Барковбы и Великого Восстания – величайшие катастрофы которые обрушились на еврейский народ вплоть до катастрофы 20 века.